Знаменитый охотник действительно ждал его визита. Стоило куда постучать, как дверь распахнулась. Нормандец тепло поприветствовал Ришара и пригласил войти. Этот человек, несмотря на странную и даже страшную профессию, обладал редким обаянием и умением моментально расположить к себе. «Что за шум там внизу?» – спросил Деневаль, усаживая гостя за стол и наполняя второй стакан вином. «Опять драка!» Ох уж мне эти южане, горячий народ. Кажется же, воданцы недолюбливают королевских солдат. Ришар сделал глоток и одобрительно подсокал языком. Вы о драгунах? Тому есть причина, и не одна. Не стоит видеть во всех местных крестьянах бунтовщиков и революционеров месье. Просто они еще не забыли зверство королевских войск во время охоты на черных камизаров. Тогда драгуны не особенно утруждали себя выяснением, кто гугенот, а кто добрый католик. Жгли и грабили все, что попадалось на глаза. Да и славный капитан Дюамель успел отличиться за прошлый год. Пока его временно не отозвали, капитан чуть не каждый месяц сгонял на облавы в горах по несколько тысяч крестьян из тамошних приходов. Причем умудрялся выбирать для этого самое неудобное для горцев время. Сперва деревенские терпели убытки молча, потом стали роптать и жаловаться господам, а в конце концов и вовсе начали разбегаться. Созовут на облаву сотню добровольцев, а через час их в лесу останется хорошо, если пара десятков. Деневаль обреченно махнул рукой. Пустая трата времени. Судя по тому, что говорили люди внизу, ваши методы оказались и популярнее, и эффективнее. Не хочу показаться хвостуном, месье, но я хотя бы видел зверя. И не просто видел, я его подстрелил. Хотя, что толку спорить, чье ружье лучше, если утки давно улетели? Конечно, не стоило торопиться с письмом в Версале об успехе. Но кто мог подумать, что животное способно оправиться после трех ранений? Странно, что вас отзывают обратно в Нормандию так скоро. Мне думается, что всего одна осечка не повод для уныния. Что сказать, дорогой Гаде? Я хороший охотник, но плохой политик. Гаде недоверчиво загнул бровь. Не сомневаюсь, что рано или поздно изловил бы зверя. А вот господа местные землевладельцы оказались мне не по зубам. Прославленный егерь вздохнул. Ну, или я им, с чей колокольни посмотреть. Господин Деневаль, Позвольте мне утолить свое любопытство из первых, так сказать, рук. Расскажите мне об этом ужасном звере. Насколько я знаю из газет, первое нападение случилось еще в июне прошлого года. Да, 14-летняя Жанна Буле. Я встречался с ее родителями. Мне хотелось понять, откуда зверь пришел и почему начал убивать. Разве не голод гонит хищника на охоту? В том-то и дело, мой дорогой Мсьего Де, что печально знаменитый живоданский людоед не пожирает свои жертвы. Осмотренные мною тела, как правило, были обглоданы падальщиками или другими листными хищниками. Но сам зверь ведет себя иначе. Он разрывает добычу на части, грызет лица, выдирает внутренности, но не ест, просто разбрасывает вокруг. Извините меня за такие подробности на сон грядущий. Если зверь что-то и утоляет во время своих вылазок, то вовсе не голод, а свою безумную жажду человеческой крови. Я не понимаю, сеньор Деневаль. Раз он не ест добычу, зачем же он тогда нападает снова и снова? Этот вопрос не дает ни покоя с самого первого дня. Мне известен только один ответ – хотя я и не в силах в него поверить». Старый охотник удрученно покачал головой и долил вина в свой стакан. «Похоже, зверь делает это из чистого удовольствия. Ему просто нравится убивать. Но мне известно лишь одно живое существо, которое умеет охотиться ради забавы. Это «человек». «Не хотите же вы сказать, господин Деневаль? Вы про ликантропию? Чушь и ерунда! Заверяю вас, дорогой друг, байки про оборотни слышал везде, где в больших количествах водятся волки. Но за всю свою долгую жизнь я не встречал ни одного доказательства вздорной сказки. Это всего-навсего крестьянские суеверия. Ряженый в шкуру безумец тоже никак не может быть зверем. Слишком эта тварь быстрая и живуча для нашей с вами породы. Тогда кто же? Ох, если бы я знал, засмеялся старик и поднял бокал в шутливом тосте. За недоступное людям знание. Вот, кстати, еще странный момент. Это его дьявольская ловкость, с которой живодер избегает расставленных на него ловушек. Он обходит силки и капканы, не трогает отравленную прибанку. «Уж поверьте, я в изрядном количестве раскидал ее на горных склонах». Прекращает свои набеги перед крупными облавами, словно осознает степень риска. «Нет, месье Годе, мой любознательный товарищ, живоданский зверь – это не волк, он – нечто иное!» Они помолчали, размышляя каждое о своем, но не забывая отдавать должное вину и закускам. «Я вижу, дорогой ГД, вас живо интересует тема живоданского зверя», – продолжил беседу нормандец, – «гораздо больше, чем простого обывателя». «Заметьте, сударь, я не спрашиваю вас, чем вы занимаетесь, поскольку предполагаю вас собрата-охотника. Правда, я подозреваю, что вы охотитесь не с мушкетом, а с пером». Деневаль посмотрел парижанину в глаза и удовлетворенно кивнул. Что ж, я так и думал. Кстати, завтра назначен сбор городского ополчения Мельзия. Сеньор де Потерн организует крупный поход. Говорят, он грозится завтра же избавить графство от этой хитрой бести. Думаю, никто не будет возражать, если вы присоединитесь к нам. Я тоже отправлюсь с добрыми горожанами. Так сказать, моя последняя живоданская охота. Лебединая песня. Вдруг в этот раз повезет. Составите компанию старику. Разумеется. ГД поднял стакан. Предлагаю тост за вашу завтрашнюю удачу. И за вашу, дорогой друг, за удачу.